Один из них состоит в том, что очень трудно, а в конечном итоге, вероятно, невозможно, отделить подлинный НКС от ряда потенциально искажающих результаты факторов, с а м ы й важные из которых — те нейронные события, которые выступают либо предпосылкой, либо следствием самого НКС. В случае бинокулярного соперничества активность мозга, сопровождающая сознательное восприятие, может сопровождать и предшествующие, служащие предпосылками и процессы, такие как обращение внимания, и, наоборот, последующие, такие как вербальный отчет, когда вы сообщаете, что видите лицо или дом. Хотя нейронные механизмы, отвечающие за внимание и вербальный отчет или другие предпосылки и следствия, связаны н е с потоком сознательного восприятия, Их не следует путать с теми, что отвечают за сознательное восприятие как таковое. Еще более серьезная трудность заключается в том, что корреляция — это не объяснение. Мы все прекрасно знаем, что соответствие само по себе не означает причинно-следственной связи. Но не стоит забывать, что и до объяснения оно тоже не дотягивает. Какие бы хитроумные эксперименты не разрабатывались и какие бы чудеса не демонстрировала нам нейровизуализация, назначить корреляцию объяснением не получится. В этом смысле стратегия НКС и трудная проблема — два сапога пара. Если мы ограничимся сбором корреляции между происходящим в мозге и происходящим в нашем чувственном опыте, объяснительный разрыв между физическим и феноменологическим так никуда и не денется. Если же помимо установки корреляции мы будем искать объяснения, указывающие свойства нейронных механизмов со свойствами субъективного опыта, как призывает настоящая проблема, этот разрыв сократится и, возможно, когда-нибудь исчезнет совсем. Когда мы сможем делать прогнозы, почему опыт восприятия красного будет именно таков и не похож на восприятие синего или на ревность, а также объяснять и контролировать, Загадка возникновения чувственного опыта красного будет уже не такой загадочной, а может и утратит загадочность окончательно. Честолюбивый замысел настоящей проблемы как научного подхода состоит в том, что наведение все более прочных и надежных объяснительных мостов между физическим и феноменологическим будет постепенно расщеплять интуитивное ядро трудной проблемы. Идею о том, что сознание никогда не удастся объяснить с физической точки зрения – пока в конце концов оно не рассыплется и не исчезнет в клубах метафизического дыма. И тогда у нас в руках окажется удовлетворительная, полностью отвечающая всем нашим требованиям теория сознательного опыта. На чем базируется этот замысел? Чем он оправдан? Давайте посмотрим, насколько в ы р о с л о и о к р е п л о за последние пару столетий научное понимание жизни. Совсем недавно жизнь представлялась такой же загадкой, какой сегодня кажется сознание. Ученые и философы сомневались, что физическими или химическими механизмами в принципе удастся когда-либо объяснить такое свойство, как быть живым. Разрыв между жизнью и ее отсутствием, между одушевленным и неодушевленным, выглядел настолько фундаментальным, что считалось просто немыслимым преодолеть его механистическими объяснениями. Рассвет философии витализма пришелся на XIX век. Имея среди приверженцев выдающихся биологов, таких как Иоганн Мюллер и Луи Пастер, она не сдавала позиции и в XX столетии. Виталисты считали, что возникновение жизни можно объяснить только ссылаясь на некую внешнюю силу, искру жизни, Элан Виталь. Но, как мы сегодня знаем, этого внешнего вмешательства не требуется. Сейчас витализм в научных кругах не рассматривается. И хотя в том, что касается жизни, остается еще много неизвестного, как работает клетка, например, идея, что для появления жизни требуется некая сверхъестественная составляющая, полностью себя дискредитировала. Роковой ошибкой витализма было воспринимать недостаток воображения как указующую неизбежность. Эта же ошибка вкралась в основу аргумента зомби. Наука жизни сумела преодолеть близорукость витализма благодаря тому, что сосредоточилась на практическом прогрессе, то есть сделала упор на настоящие проблемы того, что означает быть живым. Биологи, не поддаваясь виталистическому пессимизму, продолжали описывать свойства живых систем, а затем объяснять, а также прогнозировать и контролировать каждое из этих свойств в терминах физических и химических механизмов. Размножение, обмен веществ, рост, самовосстановление, развитие, гомеостатическое саморегулирование — все это вместе и по отдельности поддавалось механистическим объяснениям. По мере того, как заполнялись пробелы и выяснялись подробности, этот процесс продолжается и сейчас. Не только сдавала позиции основная загадка того, что такое жизнь, но и само понятие жизни разветвилось так, что быть живым уже не считается единым свойством, предполагающим все или ничего. Выявились серые зоны, самые известные из которых — вирусы, но кроме них еще и синтетические организмы и даже скопление капель минерального масла. И каждая из этих систем обладает пусть не всеми, но некоторыми характерными свойствами живой. Жизнь освободили от элементов сверхъестественного, и от этого она стала только еще более невероятной. Эта параллель не только внушает нам оптимизм, но и подсказывает практическую стратегию работы с настоящей проблемой сознания. Сегодняшние исследователи сознания могут быть сейчас в таком же положении, в котором находились биологи, изучавшие природу жизни всего несколько поколений назад. Это воодушевляет. То, что кажется неразрешимой загадкой сейчас, не обязательно будет казаться таким всегда. По мере того, как мы будем продвигаться в объяснении различных свойств сознания в терминах механизмов, находящихся в их основе, фундаментальная загадка возникновения сознания, возможно, начнет проясняться точно так же, как постепенно прояснялась тайна жизни. Конечно, параллель между жизнью и сознанием нельзя считать абсолютной. Самое явное различие между ними в том, что свойства жизни поддаются объективному описанию, а предмет науки о сознании субъективен, он может быть описан только от первого лица. Однако это препятствие нельзя назвать непреодолимым. Оно означает главным образом, что нужные данные в силу их субъективности труднее будет собрать. Практическую стратегию нам дает понимание, что сознание, как и жизнь, это не единое явление. Перестав рассматривать жизнь как одну огромную и страшную загадку, биологи стали менее склонны желать или требовать некой эврики, гениального озарения, к о т о р о е ответит сразу на все вопросы. Вместо этого они разделили проблему жизни на ряд связанных между собой, но все же отдельных процессов. Воспользовавшись этой же стратегией применительно к сознанию, я в этой аудиокниге сосредоточусь на уровне «содержание и самости», нашим «я», как ключевых свойствах того, в чем состоит наше бытие собой. И в результате у нас появится удовлетворительная картина всего сознательного опыта. Под уровнем сознания понимается, насколько мы сознательны на шкале от полного отсутствия сознательного опыта, как в коме или при смерти мозга, до ярких состояний осознанности, сопровождающих нормальное бодрствование. К содержанию сознания относится то, что мы, собственно, осознаем. Зрительные образы, звуки, запахи, эмоции, настроения, мысли и убеждения, которые и составляют наш внутренний мир. Содержание сознания — это восприятие, интерпретация мозгом сенсорных сигналов, которые в совокупности образуют наш сознательный опыт. Восприятие, как мы еще увидим, может быть как сознательным, так и бессознательным. Затем идет сознательная личность — Определенный опыт бытия собой — ведущая тема этой аудиокниги. Опыт бытия собой — одна из составляющих содержания сознания, включающая в себя чувство обладания определенным телом, точку зрения от первого лица, набор уникальных воспоминаний, а также настроение, эмоции и ощущение свободы воли. Наше «я», «самость» — это, пожалуй, тот элемент сознания, за который мы цепляемся крепче всего. Настолько крепко, что иногда велик соблазн подменить самоосознанием, опытом бытия собой, сознание как таковое, наличие любого субъективного опыта, любой какой бы то ни было феноменологии. Обособляя эти составляющие сознания, я вовсе не хочу сказать, что они существуют в отрыве друг от друга. Они взаимосвязаны. И выяснить, как именно, это еще одна серьезная задача для науки о сознании. Однако в нарезке н а с т о я щ и е проблемы сознания на эти обширные пласты есть множество преимуществ. Наметив отдельные объекты для исследования, мы облегчаем поиск механизмов, способных выполнять функции объяснения, прогноза и контроля. Немаловажно также, что в этом случае мы отмежевываемся от ограничивающего представления о с о з н а н и и как о едином, единой, внушающей трепет загадки. которая может вовсе не поддаваться научному объяснению. Вместо этого мы посмотрим, как разные свойства сознания различным образом объединяются у разных видов и даже у разных людей. Способов быть сознательным существует столько же, сколько различных сознательных живых существ. В конце концов может дрогнуть сама трудная проблема сознания, и мы начнем понимать сознание без отрыва от остальной природы, отменяя необходимость изобретать разные измы с их взятыми с потолка догмами о том, как связаны феноменология и физика. Вот такие перспективы рисует нам настоящая проблема. В дальнейших главах мы посмотрим, насколько она позволит нам продвинуться по намеченному пути». Глава вторая. Измерить сознание. Насколько вы сознательны? Сейчас, в данный момент. В чем состоит разница между наличием хотя бы какого-то сознания и существованием в виде простого куска живой плоти или безжизненного кремния, без какого бы то ни было внутреннего мира? Новые теории и технологии впервые дают ученым возможность измерить уровень сознания. Чтобы лучше разобраться в этом новом направлении исследований, давайте начнем с его истоков. Был в Париже 17 века некий глубокий, темный и холодный подвал, прямо под обсерваторией на левом берегу Сены. Этому подвалу довелось сыграть в истории науки неожиданную роль, демонстрирующую важность измерений для научного прогресса. Тогдашние философы и ученые, их, впрочем, еще даже учеными не называли, На п е р е г о н к е разрабатывали надежный термометр, который позволил бы дать физическое объяснение природы теплоты. От популярных калорических теорий, представляющих теплоту субстанций, способные вытекать из тела или втекать в них, постепенно отказывались. Но чтобы пересмотреть эти теории, необходимы были точные эксперименты, в которых можно было бы систематически оценивать, насколько предметы горячи или холодны. Для таких экспериментов требовалось и средство измерения теплоты, чем бы она ни была, и шкала, на которой можно было бы сравнивать результаты. Поэтому и началось состязание. Кто быстрее разработает надежный термометр и температурную шкалу? Но как проверять надежность термометра, если нет откалиброванной шкалы? И как разрабатывать шкалу, если нет надежного термометра? Первым шагом к решению этой задачи было найти точку отсчета, некий эталон, обладающий неизменной температурой. Даже это оказалось нелегко. Перспективные кандидатуры, например, температура кипения воды, зависели от сторонних факторов, таких как давление, которое менялось в зависимости от высоты и погоды, и даже от таких нюансов, как гладкость поверхности стеклянного сосуда. И тогда на фоне всех этих неудач парижский подвал с его вроде бы постоянным ровным холодом какое-то время представлялся разумной фиксированной точкой температурного отсчета. Это было не единственное необычное предложение. Самое, пожалуй, странное поступило от некоего Жоашена Д'Алансе принять за отправную точку температуру плавления сливочного масла. В конце концов, надежный и точный ртутный термометр все-таки был разработан, и тогда на смену калорическим теориям пришла новая наука термодинамика. Этот переворот связан с такими легендарными фигурами, как Людвиг Больцман и Лорд Кельвин. В термодинамике температура — это крупномасштабное свойство движения молекул внутри вещества. Точнее, средняя кинетическая энергия молекул. Чем быстрее движение, тем выше температура. Под теплотой стали понимать энергию, передающуюся в процессе теплообмена между двумя системами, имеющими разную температуру. Важно отметить, что термодинамика не просто установила корреляцию средней кинетической энергии с температурой, а предположила, что именно это и есть температура. Теперь вооруженные новой теорией ученые могли говорить о температуре на поверхности Солнца и даже определить абсолютный ноль – при котором теоретически прекращается всякое молекулярное движение. Первые температурные шкалы, созданные на основе измерения характеристик определенных веществ, шкалы Цельсия и Ференгейта, заменили шкалой, базирующейся на основополагающих физических свойствах. Шкалой Кельвина, по имени Лорда, открывшего законы термодинамики. Физическая основа температуры и теплоты перестала быть загадкой. Обо всем этом я узнал из книги «Изобретение температуры», написанной преподавателем Университетского колледжа Лондона историком Хасок Чаном. До тех пор я не представлял в полной мере, насколько научный прогресс зависит от измерений. История термометрии и ее влияние на наше понимание теплоты — яркий пример того, как возможность проводить подробные количественные измерения на шкале с фиксированными отметками — превращает загадочное и таинственное в понятное и объяснимое. Можно ли применить аналогичный подход к изучению сознания? Философы заговаривают порой о гипотетическом «счетчике сознания», который мог бы определять, имеется ли сознание у объекта, будь то другой человек, животное или машина. В 1990-х годах во времена рассвета теорий трудной проблемы На конференции Дэвид Чалмерс п р е д с т а в и л к голове старый фен, показывая, насколько полезен был бы такой прибор-счетчик, если бы он и в самом деле существовал. Наводите счетчик сознания на предмет и считываете результат. И не нужно больше гадать, насколько широк заколдованный круг сознания. Между тем, как показывает история температуры, ценность измерения заключается не только в том, чтобы дать однозначный ответ, о наличии или отсутствии свойства, но и в обеспечении в о з м о ж н о с т е количественных экспериментов, которые могут в перспективе перевернуть научное понимание. Если сознание окажется чем-то вроде температуры, то есть если существует единый основополагающий физический процесс, тождественный обладанию сознанием, мы совершим гигантский прорыв. Мы не только получим возможность определять сознательность того или иного объекта, мы сможем предметно говорить о конкретных уровнях и степенях сознания, а также о разновидностях сознания, далеко отстоящих от нашего скромного человеческого примера. Но даже если история сознания будет развиваться иначе, не как с температурой, а скорее как с жизнью, что, на мой взгляд, более вероятно, возможность выполнять точные измерения по-прежнему будет существенным шагом вперед в объяснении прогнозировании и контролировании природы субъективного опыта. При любом сценарии измерение превращает качественное в количественное, расплывчатое в точное. Существует и практическая потребность в измерении сознания. Общая анестезия, которой сейчас подвергаются четыре с лишним миллиона пациентов в день, призвана погружать человека во временное небытие, не пересекая грань, за которой сон превратится в вечный. Чтобы гарантированно удержаться на этой тонкой грани, очень пригодился бы надежный и точный счетчик сознания. Тем более, что к анестетику часто добавляют миорелаксанты — вещества, блокирующие нервно-мышечную передачу и вызывающие временную парализацию, чтобы мышечные рефлексы не препятствовали манипуляциям хирургов. И, как мы вскоре убедимся, не менее важно научиться определять, сохраняется ли сознание после серьезных повреждений мозга, при которых пациентам ставят страшные диагнозы, вегетативное состояние или состояние минимального сознания. Собственно, мониторинг сознания по параметрам мозговой деятельности применяется в операционных уже много лет. Самый распространенный метод – мониторинг биспектрального индекса. Подробности метода защищены патентом и не раскрываются. Но общий принцип его состоит в том, что на основе ряда электроэнцефалографических ЭЭГ показателей выводится постоянно обновляющееся число, на которое и ориентируется анестезиолог во время операции. Идея прекрасная, однако полностью на мониторы биспектрального индекса положиться не получается, в том числе и потому, что были прецеденты, когда их показания не совпадали с поведенческими признаками сознания. В частности, пациенты открывали глаза или помнили, что говорили хирурги во время операции. Более глубокая проблема, касающаяся науки о с о з н а н и и заключается в том, что за биспектральным индексом не стоит никакая обоснованная теория. В последние несколько лет начало формироваться новое поколение счетчиков сознания, уже не в операционных, а в нейробиологических лабораториях. В отличие от своих предшественников, эти новые инструменты тесно связаны с зарождающимся теоретическим пониманием нейронной основы наличия сознания, и все они уже сейчас демонстрируют практическую ценность. Измерять уровень сознания у человека — это совсем не то же самое, что определять, спит он или бодрствует. Уровень сознания не равен физиологической активности центральной нервной системы. И хотя они зачастую тесно коррелируют, сознание, осознанность, и бодрствование, физиологическая активность ЦНС, во многом различаются, отчетливо демонстрируя тем самым, что в их основе не могут находиться одни и те же биологические процессы. Когда вам снятся сны, вы по определению спите, но при этом получаете богатый и разнообразный сознательный опыт. На другом полюсе этой шкалы находятся катастрофические состояния, такие как вегетативное, называемое также синдромом безответного бодрствования, в котором человек по-прежнему проходит циклы сна и бодрствования, но не подает поведенческих признаков осознанности. Свет в окнах периодически загорается, но дома никого нет. Чтобы отследить уровень сознания, нам нужно задаться вопросом, Что в мозге обусловливает осознанность в противоположность простому бодрствованию? Может быть, все дело просто в числе задействованных нейронов? Судя по всему, нет. В мозжечке, маленький мозг, помещающийся в задней части коры, находится примерно в четыре раза больше нейронов, чем во всем остальном мозге, однако в обеспечении осознанности они почти не участвуют. При таком редком заболевании, как недоразвитие мозжечка, Человек, у которого мозжечок в результате далек от нормы, все равно может по большому счету вести вполне нормальную жизнь. И, конечно, сомневаться в наличии у него сознания не приходится. Может быть, тогда дело в общей степени нейронной активности? Наверное, в сознательном состоянии мозг должен быть более активен, чем в бессознательном. В какой-то мере, пожалуй, да, но ненамного. И хотя потребление энергии мозгом зависит от уровня сознания, разница эта довольно незначительна, и мозг точно не прекращает работу, когда сознание угасает. Судя по всему, сознание зависит не от деятельности мозга в целом, а от коммуникации разных его частей между собой. Значимыми выглядят паттерны активности таламокортикальной системы, объединяющей кору головного мозга и таламус. комплекс овальных структур мозга, ядер, располагающихся прямо под корой и соединенных с ней замысловатой сетью связей. Новейшие и самые потрясающие подходы к измерению уровня сознания и поисков способа отличить его от бодрствования основываются на отслеживании и количественной оценке этого взаимодействия. Самая амбициозная вариация на тему этой идеи выдает единое число — о б о з н а ч а ю щ е е градус сознания у человека, совсем как термометр. Основоположником этого нового подхода стал итальянский нейробиолог Марчелло Массимини, работавший сначала с известным исследователем сознания Джулио Тонони в Висконсинском университете в Мадисоне, а затем со своей собственной группой в Миланском университете. Решение они нашли простое и элегантное. Чтобы проверить, как коммуницируют друг с другом разные отделы коры, они стимулировали активность в одной ее области и фиксировали пространственно-временное распространение этой активности в другие. Для этого они применяли две технологии – ЭЭГ и транскраниальную магнитную стимуляцию – ТМС. С помощью аппарата ТМС, точно контролируемого электромагнита, исследователь посылает короткий и резкий импульс непосредственно в мозг сквозь череп, А эГ позволяет зафиксировать реакцию мозга на этот импульс. Это примерно как ударить по мозгу электрическим молотком и слушать эхо. Как ни удивительно, сам этот разряд ТМС и с п ы т у е м ы й не чувствует, если только тот не провоцирует какую-нибудь реакцию, которую невозможно не заметить, например, двигательную, когда магнит располагают над моторной корой, контролирующей движение, или мгновенное зрительное ощущение. фосфен, случающаяся, когда возбуждается зрительная кора. И если разряд вызовет спазм мышц лица или скальпа, вы этот болезненный укол заметите, но в большинстве случаев сильная встряска мозговой активности, вызываемая ТМС, никаких изменений в сознательном опыте не вызывает. Впрочем, может, ничего удивительного здесь и нет, просто свидетельство того, что мы не отдаем себе отчет в действиях наших нейронов. Собственно, зачем бы нам его отдавать? Но хотя самих импульсов ТМС мы не чувствуем, их электрическое эхо, как выяснили Массимини и Танони, можно использовать для различения уровней сознания. В бессознательном состоянии, таком как сон без сновидений или общий наркоз, ответный импульс очень прост. Сначала в той части мозга, на которую направлен разряд, возникает сильный отклик, но он быстро пропадает, словно круги от камня, брошенного в стоячий пруд. В сознательном состоянии реакция выглядит совсем иной. Типичное эхо раскатывается по всей поверхности коры, то пропадая, то появляясь вновь. Сложный пространственно-временной рисунок этих появлений и исчезновений означает, что разные области мозга... в частности, таламокортикальная система, коммуницируют друг с другом в сознательном состоянии гораздо более замысловатым образом, чем в бессознательном. Хотя при сопоставлении данных разницу между двумя состояниями часто нетрудно увидеть невооруженным глазом, по-настоящему в этом подходе поражает именно то, что сложность ответного импульса поддается количественной оценке. То есть величину сложности можно обозначить неким числом. Этот метод называется ZAP and ZIP — разряд и сжатия. t m с воздействует разрядом ZAP на кору мозга. Затем компьютерный алгоритм обрабатывает полученную реакцию, электрическое эхо, и сжимает ее ZIP в одно единственное число. При сжатии используется тот же алгоритм, что и при сжатии электронных фотографий, когда уменьшается объем файла. Любой рисунок, будь то фото из летнего отпуска или п р о к а т ы в а ю щ а я с я по мозгу электрическое эхо, имеющее протяженность и длительность, можно представить как последовательность единиц и нулей. Для любой неслучайной последовательности есть возможность создать и сжатую версию, более короткую цепочку цифр, по которой затем несложно восстановить оригинал. Длина кратчайшего из возможных сжатых выражений называется алгоритмической сложностью последовательности. Самая низкая алгоритмическая сложность будет у полностью предсказуемой последовательности, состоящей из одних нулей или одних единиц. Самая высокая — у совершенно случайной, и где-то посередине окажется сложность частично предсказуемых последовательностей. Установить алгоритмическую сложность для любой заданной последовательности позволяет алгоритм сжатия, вычисляющий так называемую сложность Лемпеля-Зива-Велча, или, если кратко, сложность l з в Массимини и его команда назвали способ замера ответного импульса, фиксируемого в ходе экспериментов, индексом сложности возмущений, и s v Он дает возможность с помощью алгоритма l з в высчитать величину, индекс, алгоритмической сложности реакции мозга на возмущение, то есть на импульс т m s Сперва группа м а с с и м и н е подтвердила действенность своего метода, показав, что значение ИСВ в бессознательном состоянии, таком как сон без сновидений и общий наркоз, устойчиво ниже, чем при исходном сознательном состоянии бодрствования в покое. Это обнадеживает. Но главная сила метода ИСВ заключается в том, что он дает непрерывную шкалу, на которую можно нанести более точную и подробную градуировку. В основополагающем исследовании 2013 года группа м а с с е м и н и измерила ИСВ у большой выборки пациентов с повреждениями мозга, страдающих расстройствами сознания. В результате было обнаружено, что величина ИСВ тесно коррелирует с уровнем нарушения функций мозга, независимо диагностированным неврологами. В частности, у пациентов в вегетативном состоянии, при котором сознание считается отсутствующим при сохранении бодрствования, Показатели ИСВ получались ниже, чем у пациентов в состоянии минимального сознания, при котором поведенческие признаки сознания появляются и исчезают. Ученым удалось даже провести границу между значениями ИСВ, указывающими на наличие и на отсутствие сознания. Мы с моей исследовательской группой в с а с с к с к о м университете работаем над схожими методами оценки уровня сознания — Но вместо того, чтобы посылать энергетический импульс в кору с помощью ТМС, мы измеряем алгоритмическую сложность, имеющуюся, естественной, спонтанной, как мы ее обозначаем, мозговой активности. То есть вместо заппинга получается зиппинг. В ходе серии исследований, проведенных моим коллегой Адамом Барреттом и нашим бывшим докторантом Майклом Шартнером, мы обнаружили, что сложность спонтанной активности коры по измерениям ЭЭГ устойчиво падает как при начальной стадии сна, так и при анестезии. Кроме того, мы выяснили, что во время фазы быстрого сна, ф а з а быстрого движения глаз, сложность спонтанной активности примерно такая же, как при нормальном сознательном бодрствовании. Вполне логично, поскольку именно в фазу быстрого сна наиболее вероятность наведения, а они сознательны. Такую же картину выявила с помощью своего метода ИСВ группа Массимини, еще надежнее подкрепив тем самым утверждение, что таким образом мы замеряем уровень сознания, а не бодрствование. Возможность измерять уровень сознания независимо от бодрствования важна не только для науки, она способна в перспективе круто изменить положение дел и для неврологов, и их пациентов. Исследования Массимини 2013 года уже демонстрируют, что метод ИСВ — способен различать вегетативное состояние и состояние минимального сознания. Главное преимущество таких замеров, как ИСВ, в этом контексте, заключается в том, что они опираются не на внешние поведенческие проявления. Бодрствование, физиологическая активность центральной нервной системы, определяется через поведение. а б о д р с т в о в а н и е неврологи в больнице обычно судят по наличию отклика на сенсорную стимуляцию, Громкий звук или щепок руки. Сознание же определяется в терминах внутреннего субъективного опыта, поэтому связать его с внешними проявлениями можно лишь косвенно. Стандартные клинические подходы к определению сознательного статуса у пациентов с повреждением мозга по-прежнему основываются на поведении. Невролог, как правило, оценивает не только, откликается ли пациент на сенсорную стимуляцию, маркер физиологической активности ц с но и способен ли взаимодействовать со средой, реагируя на команды или демонстрируя волевые действия. Когда пациент может выполнить двусоставную просьбу и четко назвать свое имя и сегодняшнюю дату, мы говорим о полном сознании. Недостаток этого подхода в том, что некоторые пациенты могут при сохранении внутренней психической жизни не иметь возможности ее выразить. Поэтому в таких случаях при попытке судить на основании одного только поведения сознание будет ошибочно признано отсутствующим. Самый яркий пример такого рода – синдром запертого человека, когда при параличе всего тела полностью сохраняется сознание. Это редкое расстройство может возникать вследствие повреждения ствола мозга, отдела расположенного в основании полушарий и продолжающего спинной мозг. который, кроме всего прочего, отвечает за контроль лицевых мышц и мускулатуры тела.